Глава 19. Это маленькая святая, думала Рита, скривив губы в злобной усмешке. Она всегда была любимицей, всегда получала всё, а я? Я всегда оставалась в тени, колека ненужная никому. Тварь, как же я её ненавижу. Её сердце сжималось от горечи каждый раз, когда она вспоминала тот день, когда Анжелика сделала её калекой. Рита знала, что это был несчастный случай, но она никогда не могла простить сестру. И вот теперь пришло время мести. Рита вынашивала свой план с хитростью достойной дьявола. Она знала, что никто и никогда не поверит в её вину, потому что она была слишком умна, слишком осторожна. Но она не могла избавиться от чувства, что что-то пошло не так. Теперь всё стало куда сложнее. В её голове снова и снова мелькали образы. Подручица Зары Анжелика, служанка Франческа. Что если Падро узнает правду? Что если он уже догадался? Если он возненавидит её? Эта мысль мучила её больше всего. Его ненависть это то, чего она не могла бы вынести. Страх разоблачения, конечно, ужасен, но презрение это хуже смерти. Рита знала, что должна выкрутиться. Нужно придумать что-то, что могло бы раз и навсегда решить эту проблему. Она понимала, что времени осталось мало. Падрочезаро не дурак, он обязательно начнёт копать. И если он доберётся до истины, её жизнь будет разрушена. Нужно, чтобы Франческа призналась, взяла на себя вину. Но это было только половиной дела. Нужно было сделать так, чтобы её версия выглядела правдоподобно. Рита вызвала служанку в свою комнату. Франческа, ты ведь понимаешь, в какой ситуации ты оказалась? Начала Рита, и её голос был ледяным, но внутри неё бушевала буря. Если правда выйдет наружу, ты потеряешь всё. Рита с удовольствием наблюдала, как страх сковывал Франческу. Служанка выглядела напуганной, как загнанный зверь. Но Рита не испытывала ни малейшего сострадания. Наоборот, в её глазах загорелся мрачный огонь, когда она начала свой грязный шантаж. Франческо, ты ведь понимаешь, что у тебя нет выбора произнесла Рита. Её голос был холоден, как лёд, а в словах звучала угроза. Ты сделаешь то, что я тебе скажу, или же? Она замолчала, наслаждаясь тем, как страх охватывает бедную девушку. Синьюрина, прошу вас. Девушка едва держалась на ногах. Я не хотела этого делать. Я просто ради вас я хотела или не хотела, это уже не имеет значения, перебила её Рита, подойдя ближе. Ты сделаешь так, как я сказала. Ты признаешься, что написала письмо. Скажешь, что сделала это из ревности, что не могла вынести того, что Рафаэль влюблён в Анжелику, а не в тебя. И если ты попытаешься меня предать, её голос стал ещё ниже, почти шёпотом, но в этих словах звучала чистая ненависть. Я раздавлю тебя как насекомое. Я сделаю так, что у тебя не будет ни работы, ни дома. Тебя изгонят из города. Посадят. Уличат в воровстве. Я просто размажу тебя по стенке, и ты будешь рада, если останешься в живых. Поняла меня? Слёзы катились по щекам Франческе, но она понимала, что выбора у неё действительно нет. Рита знала, что теперь Слушанка полностью в её власти. Синьюрина начала Франческа, но Рита резко перебила её. Хватит! Её голос был полон ненависти. Ты сделаешь это, иначе ты знаешь, что будет. Рита вошла в гостиную. Её лицо было напряжённым, как будто она только что узнала что-то ужасное. Она не могла позволить себе показать истинные эмоции, но знала, что сейчас самое время играть роль. Мать сидела в своём кресле, занятая мыслями и даже не заметила, как Рита подошла ближе. Вся эта история с Анжеликой подкосила её. Рита знала, что мама очень переживает. Но ведь это отдаляло Анжелику от неё. Разве не этого всегда хотела Рита? Как же жаль сейчас исправлять ситуацию. Ненависть мамы так грела ей сердце. "Мама", начала Рита, её голос дрожал от тщательно сдерживаемого волнения. "Ты не поверишь, что я только что узнала". Мать подняла глаза, и в них отразилась тревога. Что случилось, Рита? Почему ты так взволнована? Рита сделала глубокий вдох, словно собиралась с мыслями, чтобы рассказать нечто невообразимое. Я я узнала правду о письме. Её голос срывался, как у человека, который только что узнал шокирующую новость. Мама, это не от Она ни в чём не виновата. Мать нахмурилась. Недоверие и тревога сменились напряжённым ожиданием. Что ты хочешь этим сказать? Её голос стал холодным, но в нём звучало желание разобраться в том, что происходит. Рита села напротив, схватив руки матери в свои. "Это Франческа!» — прошептала она. Её глаза наполнились слезами, которые она едва сдерживала. "Я случайно услышала, как она говорила об этом с кем-то. Она написала это письмо из ревности, потому что Рафаэль, Рафаэль влюблён в Анжелику. Франческа давно любит его". Но Он никогда не обращал на неё внимания. Она решила отомстить Анжелике, сделав так, чтобы все думали, что это она написала это письмо. Мать отшатнулась, её лицо побледнело, а глаза расширились от ужаса. Она не могла поверить в услышанное. Но в словах Риты звучала такая искренность, что это потрясло её до глубины души. Я видела, как Франческа шепталась с одной из служанок, сказала Рита, подбирая слова так, чтобы они звучали как можно убедительнее. Я подошла ближе, чтобы узнать, о чём они говорят, и тогда я услышала, как она призналась, что это она подделала письмо. Мама, я не могу поверить своим ушам. Анжелика ни в чём не виновата. Франческа сделала это из чистой зависти. Я давно подозревала Франческу. Она всегда вела себя странно, особенно когда дело касалось Анжелики. И когда я увидела, как она из подтишка наблюдает за Рафаэлем, я поняла, что здесь что-то не так. Мать смотрела на неё с растущим интересом, не замечая лицемерной маски на лице дочери. "Но мама, самое главное, что Анжелика ни в чём не виновата", продолжила Рита, усиливая свои слова лёгким нажимом на руку матери. "Ты должна понять, что вся эта ситуация лишь плод зависти и ревности Франчески. Она просто не могла выдержать того, что Рафаэль был увлечён Анжеликой и решила отомстить. Бедная девочка. Она даже не подозревала, что стала жертвой такой подлости". — Анжелика не заслуживает этого позора, она ни в чём не виновата. Её нужно защитить. Эти слова, произнесённые с такой искусной нежностью, наконец убедили мать. Она кивнула, медленно отпустив руку Риты. Ты права, сказала она слегка дрожащим голосом. Анжелика не виновата. Но как ты сумела так ловко разоблачить Франческу? Рита склонила голову, изображая смирение. Я просто сделала то, что считала нужным. Я поговорила с Франческой, заставила её признаться мне. Это было нелегко, но я понимала, что должна действовать ради репутации нашей семьи. Мать молчала. Её глаза горели яростью. Она не могла поверить, что кто-то осмелился так подло поступить. Она встала. Её движения были резкими и полными решимости. Франческа выкрикнула она с яростью, сдерживаемой до предела. Немедленно приведите её сюда. Лицо Риты было спокойным, но внутри неё всё ещё бушевал ураган. Она знала, что её план сработал, но чувствовала, как страх разоблачения всё ещё преследует её. Но сейчас, когда мать собиралась столкнуться с Франческой, Рита поняла, что ей удалось выкрутиться на этот раз. Франческу вызвали в гостиную, где собралась семья Анжелики. Мать стояла у камина, её лицо было напряжённым, глаза горели от ярости. Рита ещё никогда не видела, чтобы она была настолько злой. Франческа начала она дрожащим от гнева голосом: "Я хочу услышать правду, немедленно". Франческа дрожа сделала шаг вперёд. Она знала, что это конец, но у неё не было выбора. "Это я, сеньора!» Её голос был едва слышен. Это я написала письмо. Я сделала это, потому что потому что я завидовала Анжелике. Я давно люблю сеньора Рафаэля, но он он любит её, и я хотела отомстить. Лицо Изабеллы Динары исказилось от ярости. Она не могла поверить в услышанное. Эта подлая служанка посмела подставить её дочь? Ты ничтожества!» — закричала мать. Её голос дрожал от ярости. Она подскочила к Франческе и ударила её по щеке с такой силой, что та пошатнулась. Как ты могла? Как ты посмела? Ты пыталась разрушить нашу семью. Служанка упала на колени. Слёзы текли по её лицу, но Изабелла не остановилась. Она снова и снова била её по щекам. Убирайся из моего дома, убирайся из города, чтобы я больше никогда не видела твоё отвратительное лицо. Иначе я превращу твою жизнь в ад, подлая дрянь. Франческу, униженную и побитую выгнали из дома на глазах у всех. Её изгнали из города как преступницу. Вывели как позорное пятно на репутации семьи. Рита стояла в стороне, её лицо оставалось непроницаемым, но внутри неё всё ещё бушевал страх. Да, её план сработал, но цена была слишком велика. Позже на вокзале Рита встретила Франческу. Слушанка выглядела измождённой, побитой, но в её глазах всё ещё оставался страх. Рита подошла к ней, протянув конверт с деньгами. "Это для тебя", сказала она холодно. "Уезжай и никогда не возвращайся. Начни новую жизнь. Если ты будешь молчать, у тебя будет шанс на будущее. Но если ты решишь предать меня?" Она не договорила, но этого и не требовалось. Франческа поняла всё без слов.